Глава 10. Спокойной ночи. Начал уже темнеть, когда Володя вернулся из джунглей. Так, оказывается, называли в совхозе отгороженный участок леса, где звери жили на свободе. Домики, в которых жили лисы. Вот что больше всего его поразило. «Да, здорово», — сказал Володя, стараясь не очень показывать, что он просто в восторге. «И вообще, они живут совершенно как люди. Завтракают, потом у них мертвый час, потом дети играют, а взрослые некоторые ходят в гости». Валя уговорил меня остаться у него ночевать, и мы позвонили доктору, что Володя вернется домой один. Заполярье — шумный город. Конечно, там не очень большое движение, хотя случается, что по улице одновременно двигаются, перегоняя друг друга. Автомобили, олени, лошади и собачьи упряжки. Шумят пилы на лесозаводах, и в ушах днем и ночью отдается этот нарастающий, воющий звук. В конце концов его перестаешь замечать, но все-таки где-то далеко в голове звенит и звенит пила. А здесь, совхозе, было очень тихо. Мы гуляли в лесу и встретили Павла Петровича, который ходил ставить селки на куропаток, и долго разговаривали с ним о лесе, о Карской, о погоде. «Валентин Николаевич, вы как? Дон Карлоса сегодня себе на ночь будете брать?» — спросил он. И это было очень смешно и приятно, что такой старый, почтенный мужчина с двойным носом называет Валю Валентином Николаевичем и говорит с ним почтительно, как с настоящим старшим учёным-специалистом. Дон Карлосом звали Лисёнка, который боялся Мороза. Потом мы вернулись к Вале, выпили по рюмочке, и он объяснил мне, что действительно за последние полгода он почти не выходил из совхоза. У него была интересная работа. Он потрошил желудки соболей и выяснял, из чего состоит их пища. Несколько желудков у него было своих, а еще штук двести любезно предоставил в его распоряжение какой-то заповедник. И он выяснил очень интересную штуку, что при заготовке мелких пушных видов следует щадить бурндука, которым главным образом и питается соболь. Я молча слушал его. Мы были совершенно одни, в пустом доме, И комната была совершенно пуста. Большая, неуютная комната одинокого человека. «Да, интересно», — сказал я, когда Валя кончил. «Значит, Соболь питается бурундуками». «Здорово. А тебе... Знаешь, что тебе нужнее всего? Знаешь, что тебе просто дьявольски нужно?» «Жениться». Валя заморгал, потом засмеялся. «Почему ты думаешь...» нерешительно сказал он. «Потому что ты живёшь как собака, и знаешь, какая жена тебе нужна, которая бы таскала тебе бутерброды в лабораторию и не очень старалась, чтобы ты обращал на неё внимание». «Ну да, ты скажешь», — пробормотал Валя. «А что ж, я и женюсь со временем. Мне нужно вот только диссертацию защитить, а потом я буду совершенно свободен. Я ведь теперь скоро в Москву вернусь. А ты?» что я «Что ж ты не женишься?» Я замолчал. «Ну, я особая статья. У меня другая жизнь. Я, видишь, как сегодня здесь, а завтра за три девять земель. Мне нельзя жениться». «Нет, тебе тоже нужно жениться», — возразил Валя. «Послушай», — с неожиданным вдохновением сказал он. «А помнишь, вы приходили ко мне в зоопарк, и Катя была со своей подругой. Как ее звали? Такая высокая, с косами». У него стало такое доброе детское лицо, что я посмотрел и невольно стал смеяться. «Ха! Ну как же! Кирен! Красивая, правда?» «Очень!» — сказал Валя. «Очень!» Он хотел послать меня на своей кровати, но я не дал и лег на полу. Коек было сколько угодно, но я всегда любил спать на полу. Высокий синник раздался, и я сказал «Ого!» и Валя забеспокоился, что мне неудобно. Но мне было очень удобно. Снизу было видно небо, такое тихое, как будто и там кругом был лес и полно снега. И было очень хорошо смотреть на это небо и разговаривать. Спать не хотелось. О чём только мы не переговорили. Мы вспомнили даже валиного ежа, который был продан в университет за двадцать копеек. Потом опять вернулись к Кораблёву. «Ты знаешь что?» — вдруг сказал Валя. «Конечно, может быть, я и ошибаюсь. Мне кажется, что он был немного влюблён в марию Васильевну. Как ты думаешь?» «Пожалуй. Потому что очень странная вещь. Я однажды зашёл к нему и вижу, на столе стоит её портрет. Я что-то спросил, потому что как раз на следующий день собирался к Татариновым. И он вдруг стал говорить о ней. Потом замолчал, и у него было такое лицо. Я решил, что тут что-то неладно». «Валька, иди ты к чёрту», — сказал я с досадой. «Я не пойму, где ты живёшь, честное слово? Немного влюблён. Он без неё жить не мог. И ведь вся эта история произошла перед твоими глазами. Ну, да ты тогда занимался гадюками, понятно». «Что ты говоришь? Вот бедняга».